Глава 37 Магда вскочила на ноги вслед за Исидорой. Из-за вставшей дыбом шерсти, кошка казалась больше размером, а ее хвост стал в два раза толще. Шипя и обнажив кулыки, кошка выглядела свирепо. Исидора протянула руку и толкнула Магду себе за спину. «Бежать слишком поздно. Оно в коридоре». Магде казалось, что ее собственные волосы встали дыбом, как кошачья шерсть. «Что в коридоре?» Порыв ветра пронесся низко над полом, а затем промчался вдоль стен, гася все свечи. Воздух стал ледяным, будто кто-то впустил в комнату лютую зиму. Кошка зарычала, и это рычание было совсем не кошачьим. Это был свирепый звериный рык. Холодный вихрь затих, и комната погрузилась в мрачную тишину. К счастью, дверца на фонаре Магда была закрыта, и пламя не задуло странным порывом ветра. Фонарь давал немного света, но стоял далеко, створки его были прикрыты, и он почти не разгонял неуютный мрак. Магда прищурилась, чтобы лучше видеть в тусклом свете высматривая любой признак движения, ищая что-то чуждое. Она видела только Исидору и разъяренную кошку, но из-за темноты не была уверена, что ничего не упустила. Вытянув перед собой руку, Исидора вела Магду вдоль изогнутой стены комнаты. Слепая девушка довольно хорошо ориентировалась в темноте, в то время как Магда испытывала с этим сложности. Магда достала нож. Свободной рукой она сжимала ладонь Исидоры, чтобы в случае необходимости оттолкнуть говорящую с духами от опасности. Магда умела защищаться с помощью оружия, но из-за того, что угроза была невидимой, наличие ножа успокаивало меньше, чем она надеялась. Ничего не видя, Магда наклонилась и прошептала. «Может, нам стоит пойти в дальнюю комнату?» Исидора вытянула перед собой руки и слегка пригнулась, будто тоже приготовилась сражаться с невидимым противником. «Нет. Если мы пойдем туда, то окажемся еще дальше от выхода, и нас поймают». «Кто?» – спросила Магда, сжимая нож и осматривая комнату. «Я никого не вижу». Исидора медленно, плавно остановилась и приложила палец к губам, призывая к тишине. Медленно, тихо и осторожно, делая каждый шаг, Иедора вела Магду к стене, все время находясь лицом к выходу. Магда впервые услышала какой-то звук в коридоре. От этого странного звука у нее по рукам забегали мурашки. Казалось, кто-то скребет ногтями по камню. Кошка, стоящая перед чёным провалом коридора, шипела и рычала еще громче. Магда не знала, Хотела тень сбежать или атаковать того, чье присутствие они с Исидорой чувствовали у входа. С внезапным ревом, который заставил Магду ахнуть, из черноты коридора в комнату ввалилась темная фигура. В тусклом свете Магда разглядела, что это человек. Магда выставила нож, а Исидора зажгла между ладоней сгусток силы, заливший комнату ослепительным светом. Магда увидела, что человек выглядит странно. Морщинистая кожа на его лице казалась сухой и натянутой. В неровных вспышках света она не могла его как следует разглядеть. Потрепанная одежда была темной и плотно прилегала к телу мужчины, словно прилипла. Исидора взмахнула руками, бросив шипящий искры света в сторону врага. Кошка взвизгнула и прыгнула на его лицо. Темная рука поймала кошку в воздухе и отбросила в сторону. Сгусток силы, посланный Исидорой, пролетел через комнату, едва задев врага. Там, где огонь врезался в стену, камень разрушился. Посыпались осколки и поднялась пыль. Исидора не стала терять время попусту и послала еще одну молнию. На этот раз Магде пришлось отвернуться от обжигающего жара врезавшегося в наступающего мужчину. Мерцающий жар превратился в белый пар, когда враг прошел сквозь него, даже не замедлившись. «Попробуй обойти его и убежать», сказала Исидора. «Я не уйду без тебя», ответила Магда, пытаясь придумать, как им пройти мимо огромного мужчины. «Забудь обо мне, я уже потеряна», крикнула исидора оттолкнув Магду. «Нет, не потеряно!» Восстановив равновесие, Магда вцепилась в руку Исидоры. «Мы должны выбраться отсюда!» «Мы не сможем спастись обе!» «Сможем! Держи меня за руку! Когда я ударю его ножом, мы сможем проскользнуть! Держись рядом!» «У тебя будет лишь один шанс!» Сказала Исидора, проигнорировав слова Магды и высвободив руку. «Не упусти его!» «Не оставляй здесь свою жизнь, Магда! Ты должна уйти! Ты важнее меня!» Магда не собиралась оставлять слепую девушку на произвол судьбы, наедине с этим существом в комнате. Она схватила Исидору за руку и дернула ее назад, успев спасти от невидимой для той опасности, и огромная рука пронеслась мимо них, не причинив вреда. Магда использовала его ошибку, чтобы поднырнуть под вытянутую руку сидоры и всадить мужчине нож между ребер, чуть ниже его поднятой руки. Это был сильный удар. Магда отпрянула назад как раз вовремя, чтобы избежать удара локтем. Мужчина снова махнул рукой, и та пронеслась в нескольких дюймах от ее лица. Магда попыталась ранить его в руку, но промахнулась. Пальцы врага были похожи на иссухшиеся, почерневшие когти. Исидора вскинула обе руки, призвав все свои силы, чтобы направить плотный кулак воздуха в центр фигуры. Враг лишь слегка согнулся и отступил на полшага. Но потом снова пошел вперед, а Магда и Исидора продолжили кружить вокруг него. Кошка появилась из ниоткуда и запрыгнула на спину человека. Он развернулся и отбросил ее с такой силой, что она впечаталась в стену. Яростно взрывев, человек с неожиданной и устрашающей скоростью бросился на них. Магда хотела схватить руку слепой девушки, чтобы оттащить ту в сторону, но поймала только воздух. Исидора подалась вперед и снова пыталась наслать на врага стену из воздуха. Магда двигалась словно во сне. Она прилагала все силы но ноги двигались слишком медленно. Она не успевала приблизиться к мужчине, чтобы ударить его и помешать тому, что сейчас произойдет. Двигавшаяся с молниеносной скоростью когтистая рука вспорола живот Исидоры, и ее крик перешел в хрип, когда удар достиг цели. Дуга теплой крови и плоти брызнула на Магду и прочертила косую линию на стене. Ноги Исидоры медленно подогнулись. «Беги! Сейчас!» – крикнула она магди оседая на пол. Вместо этого Магда вонзила нож в шею врага. Она должна была остановить его, пока он не ударил Исидору еще раз. Она думала лишь о том, как остановить его, а затем помочь Исидоре. Нож вошел будто не в мышцы и сухожилия, а в нечто жесткое твердая и мертвая. Магда попыталась выдернуть нож, чтобы ударить снова, но он застрял. Она взялась за рукоять обеими руками, пытаясь вытащить нож из шеи, и оказалось достаточно близко, чтобы разглядеть в тусклом свете, что мужчина, хотя и обладал невероятной мощью и скоростью, не был похож на человека. Он больше напоминал труп. Его лицо было ввалившимся и частично разложилось. Челюсть была перекошена, а иссохшиеся сморщенные губы обнажили черные зубы. Он походил на гниющий труп. Но хоть он и был мертв, в его глазах было нечто совершенно другое. От его взгляда Магду окатило волной холода. Глаза не просто светились изнутри, Источником света был дар. Но она никогда не видела, чтобы от дара исходил такой свет. Мертвый и пустой, но исполненной угрозы. Магда была так потрясена, что замерла на мгновение. Затем застывшее мгновение разрушилось с треском, от которого у нее зазвенело в ушах. Комната закружилась перед глазами. Она налетела спиной на стену и из легких вышибла весь воздух. Магда так сильно ударилась головой, что ее оглушила. Сквозь пелену боли она смутно слышала грозный рев существа и едва различила смазанные движения во вращающейся комнате. Магда почувствовала во рту вкус сухой каменной пыли и крови и только теперь поняла – что мужчина так сильно ударил ее, что она пролетела через всю комнату. Она почувствовала отдаленное удивление от того, что всё еще крепко сжимает в кулаке нож. Тёплая кровь Исидора стекала по пальцам Магды, отчего нож скользил в руке. Магда моргнула, пытаясь прояснить зрение. Она отчаянно старалась восстановить дыхание. Подняв глаза от пола, Она увидела, что мужчина в дикой ярости разорвает Исидору. Он одним мощным ударом оторвал одну сторону лица и верхнюю часть черепа девушки, а другим ударом снес с плеч остатки головы. Темная фигура ревела, махая руками и разорвая тело Исидоры. Кровь и куски плоти бедной девушки летели на полостены, когда существо яростно взмахивало руками. Словно в тумане от безмолвного шока, Магда говорила себе, что слишком поздно и нужно бежать. Если она не уйдет, то станет следующей. Пока мужчина выл от дикой иступленной ярости, она твердила себе, что уже ничем не может помочь Исидоре. Это ее единственный шанс выбраться. Она знала, что у нее в распоряжении лишь несколько коротких секунд, если она хочет выжить. Она заставила себя двигаться. Магда вскочила на ноги и, пошатываясь, устремилась к темному входу в коридор. По пути она подхватила свой фонарь. Оказавшись в коридоре, она оглянулась на бегу через плечо. Магда все еще не оправилась от удара, и негнущиеся ноги двигались слишком медленно. Она увидела через проем, что существо закончило раздирать тело Исидоры и повернулось в ее сторону. Горестный вопль из-за смерти Исидоры застрял в горле Магды, и она бежала изо всех сил. Из темного дверного проема выскочила кошка и помчалась за ней.